Три добрых слова Жил-был старик, стал помирать, призвал сына и говорит Есть у меня, сынок, 300 рублев денег И знаю я три добрых слова Что тебе в наследство оставить? Сын задумался Позволь батюшка пойти у старых людей спросить Ступай! Вышел сын на улицу, навстречу ему седой старичок Дедушка, рассуди, что лучше взять? Триста рублев или три добрых слова? — Глупый ты! Отец помрет, деньги и так тебе достанутся, а три добрых слова с ним уйдут. — Проси три добрых слова, пригодятся! — Вратился сын в избу. — Ну что, надумался? — Давай, батюшка, три добрых слова. — Ладно, сынок, слушай, станут у тебя просить лошади, не давай зря всякому. Будут звать тебя в кумовья — без палки не ходи, это два добрые слова. А вот и третье — не пускай жену в гости одну. Помер старик, остался сын хозяином. Спустя сколько-то времени приходит к нему кум. Дай, пожалуйста, кобылу в лес за дровами съездить. Возьми добереги, да береги, понемногу накладывай. Будь спокоен, куманёк. Взял кум кобылу и поехал в лес за дровами. А кобыла-то была жеребая. Вдруг припомнилось мужику отцовское слово. Побежал следом за кумом и присел за куст. Посмотрю, что будет. Смотрит. Кум наложил на телегу такой ворох, что кобылы с места сдвинуть не может. Кум схватил дубину и давай ее по бокам лупить. Лупил-лупил, дул-дул до тех пор, пока кобыла жеребенка не выкинула. Хозяин выскочил из-за куста. «Ах ты, сукин сын! Мать твою, розедок!» Отнял свою лошадь, ворочается домой, а сам думает. «Вот она правда-то, батюшкина!» Через день, через два после этого приходит к нему знакомый мужичок. Зовет в кумовья. Вот он снарядился в новый кафтан, в новые шаровары и пошел в крещенную веру младенца приводить. А палку дома позабыл. Только к знакомому на двор. Как кинутся на него собаки, да злющие! И взорвали и кафтан, и новые шаровары. Эх, ма, опять забыл отцовское слово. А слово было правдивое. Прошло еще столько-то времени. Приехал к нашему мужику тесть на свадьбу звать. Куда нам батюшка, говорит взять? надо за домом присмотреть? Оставайся сам, отпусти меня, просится жена. А куда ребенка денешь? Да с собой возьму. Мужик отпустил жену в гости. Отпустил, да и вспомнил отцовский завет. Дай пойду, да после погляжу, что жена делает. А на свадьбе жена так-то разгулялась, сейчас себе и полюбовника нашла. Ушла ночью в сене, ребенка в шубу завернула, да нази в сторону положила. А сама полюбовником, знай, пошаливает. Муж пришел потихоньку в самую ночь. Глядь! Жена с добрым молодцем спит. Взял ребенка и унес с собой. Поутру баба хватилась, нет ребенка, только свиньи в сенях похаживают. Никак, говорит, свиньи его съели. Сейчас зажгла лучину и запалила отцовой сене. Начался пожар. Она-то благим матом кричит. Батюшки, ребенок сгорел! Воротилась домой. Ах, муж, ведь ребенок наш совсем сгорел. Он схватил плеть и давай ее учить. Важно, отвалял, на все корки. Вот так-то сбылись все три отцовские слова.